Глава 36. Сборы. Часть 1. В тот день, когда Олег вернулся из своего космического путешествия, больше ничего особого не происходило. Новости от Котлова сообщали лишь то, что все идет своим чередом, и не более того. На следующий день была примерно та же картина. Вокруг чёрной цитадели по-прежнему толпились деваки и шпионы, неотличимые друг от друга. Ещё один раз заехали люди Котлова и, в числе прочего, передали Олегу пароль от сайта, свежесозданного сайта нового клана Длань Владыки. Олег зашёл на него, чтобы полюбопытствовать. «Да, представительно. Пустовато, конечно» по сравнению с сайтами крутых и старых кланов, но во всяком случае не выглядит дешевой поделкой, слепленной в бесплатном редакторе за полчаса. Владыка в этот день на связь не выходил. Олег ждал его постоянно, морально готовясь к новым полетам и путешествиям, приключениям и наблюдениям. Но нет. И это было странно. Разве им неразумнее было бы спешить, пытаясь обогнать война? Но, разумеется, тому было виднее. Олег занимался своими делами с организацией клана, а в остальное время просто отдыхал. Сообщение от Котлова пришло поздно вечером. На этот раз Олег решил не направляться в бункер, а здесь же в Черной Цитадели и заночевать. Положив рядом с собой мобильник, присланный котловым же. Он и зазвонил. Да, Олег снял трубку моментально. Поздравляю вас! Спокойным голосом произнес котлов на том конце. Уже где-то 10 минут, как вы, официальный глава законно созданного клана Биранга. Быстро, действительно быстро! «Новость хорошая. Ранг... Ну, он высчитывался из среднего ранга членов клана, а им пока было нечем похвастаться. Много сильных, много слабых, а средним арифметическим выходит крепкий середнячок». «Благодарю за хорошие новости», — отозвался Олег. «Каков наш следующий шаг? Нужно оповестить всех, кого мы брали на испытательный срок». Затем найти и выкупить врата или в обратном порядке. «Кажется, вы не очень опытны в управлении кланами, некромант», — позволил себе подколку котлов. «Опыту пока нет куда взяться, но он придет», — заверил его Олег. «Думаю, да. Не жалеете, что взялись за это дело?» Олег задумался. Нет. «Мне даже интересно, во что это выльется, но во всяком случае, теперь я не один». «Интересно». Голос Котлова прозвучал немного сухо. «Или Олегу только показалось?» «Я вложил в этот проект кучу денег и сил. Если все провалится по какой-то причине, например, из-за вашей неопытности в делах управления...» «Интересным это выглядеть не будет». «Даже если все провалится, Дмитрий Ростиславович, Светлана ведь уже пробуждена», – парировал Олег. «А если все провалится по причине моей неопытности, это будет значить, что рядом не было никого, кто мог бы подхватить управление». «Пожалуй, да», – также легко согласился Котлов. «Правда, немного смущает то, что я, если уж наше партнерство обещает быть долгосрочным, ничего не знаю о ваших целях. Но это, думаю, не телефонный разговор». «Целях?» — Олег задумался. «Отчего же? Основные две моих цели вполне можно назвать по телефону. Те, кто нас слушают, все равно не поверят, но это их личное дело». «Первая цель была названа мной абсолютно честно. Защитить Москву. Сделать это там, где не справляются ДМК и элита. По-моему, после всех последних событий очевидно, что они не справляются. Моё мнение таково, что элита со Святой Русью разворошили пчелиной улей», — пробормотал чуть тише Котлов. «Но это моё частное мнение». «Где-то так. Ну а вторая моя цель более меркантильна. Легализоваться самому. Я искатель, но искатель слишком нестандартный и к тому же имевший конфликт из ДМК. Непонятные силы с непонятным пределом, потенциальная опасность. Я для них как аномалия, которую проще запереть, чем дать ей волю и регистрацию». «Понимаю». Усмехнулся Котлов. «Что ж, ладно, к делу. Все испытатели будут оповещены этой ночью. Я объявлю сбор в 9 утра. Не рано?» «Если бы работало метро, сказал бы, что нормально», ответил Олег. «Может, к десяти?» «Принимается, к 10. А тем, кого можно назначить командирами отрядов, к восьми». Пусть подготовятся. Вот с этими командирами вы все и обсудите. Рейды, патрули. Люди вступили в клан, чтобы заниматься делом. Угу. И если им этого дела не дать, они будут крепко разочарованы. Да, нам нужно будет выкупить врата, уточнил Олег. Черт, как же мало он знает обо всей этой кухне. «Уже занимаюсь этим. К восьми сообщу вам результаты. Лично или через людей», — ответил Котлов. «Думаю, на этом пора закругляться. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответил Олег и повесил трубку. Разумеется, ночь спокойной не была. Более-менее заснув, Олег проснулся в 5 утра, Со смутным ощущением кошмаров, которые он не запомнил. Спал он на верхних этажах цитадели. Там, куда никто не мог проникнуть без его ведома. Или, во всяком случае, без ведома Влада. Но все равно здесь было неуютно. Встав, Олег перешел в нематериальное состояние. Нужно было попасть в бункер, чтобы принять душ и смыть ночной пот. А когда спустя сорок минут он вернулся в чёрную цитадель, его там ожидал первый сюрприз этого дня. От входной двери доносился какой-то шум. «Что за...» Немного насторожившись, Олег быстро подключился к зомби и поглядел на происходящее у дверей. «Ну, так и есть. Там стояли два первых гостя». «Десять...» Пробормотал Олег, надевая шлем и застегивая плащ. 10. И я еще сказал, что 9 слишком рано. Да они сюда со скоростью ракеты прилетят. Все. Он глянул на часы. Да, было без 14 минут 6 утра. Ну, в справедливости ради, на месте этих ребят он бы тоже прилетел, если бы он был простым новичком в клане. Вздохнув, Олег щелкнул пальцами, и зомби распахнули дверь. «Вы рано!» — заговорили синхронно сразу трое мертвецов. «Но я уже начал подготовку. Проходите!» Искатели переглянулись, но вошли внутрь. На их лицах четко читался страх и решимость. Олег стоял в холле. Обставленном теперь куда менее аскетично. Здесь были и стулья, и столы. Нечто среднее между залом ожидания с ресепшеном. Чуть рядом был устроен его личный кабинет. Но Олег уже думал, как сделать его чуть более приватным. Двери в черной цитадели не имели запоров. «Я пришел пораньше, думал, что...» Начал первый из пришедших. «Никогда не лишний будет прийти первым!» — дополнил второй, когда первый слегка сбился. «Возможно!» — Олег не стал спорить. «Сразу же отпугивать потенциальных соклановцев — плохая идея. Но пока здесь делать нечего. Часам к восьми или около того должна прийти информация о вратах, выкупленных нашим кланом». «Вратах?» — растерялся первый. «То есть, вниз мы не пойдем?» Олег поглядел на него внимательней. «Вниз?» — уточнил он. «Присоединяться к рейду в метро?» «Черт, вот они о чем!» «Возможно, я бы не отказался зачистить источник всех прошлых нападений», — ответил он. «Но вот только кто даст нам такое разрешение? Участие в государственной операции?» «Гвины там участвуют!» — возразил второй. «И расхитители?» «Всему свое время!» — кивнул Олег. «Нам нужно закрепиться, зарекомендоваться и показать себя. Сейчас мы кучка искателей под предводительством того, кому они не доверяют. Нам никто не позволит сунуться вниз. А если мы попробуем сделать это самовольно...» Использует это как повод для распуска. Сейчас наша задача – работать на укрепление своих сил и репутации. Он поглядел на пришедших. Один из них был искателем Эйранга. Кажется, его он отмечал как потенциального главу отряда, второй Си-ранг. И его раньше десяти не ждали. Пришел вместе с первым или просто не мог дождаться? Нельзя было забывать и о шпионах. Впрочем, пока пускай все работают на него, а уж потом он разберется, кто шпион, а кто нет. Следующим посетителем оказался референт Илья, помощник Котлова. Следом за ним вошла Света, и, заметив искателей, чуть брезгливо уселась в стороне. «Дмитрий Ростиславович занят». Объявил Илья, появляясь на пороге. Поглядев на искателей мающихся от скуки, он подошел чуть ближе к Олегу и заговорил уже тише. Пришлось повозиться. Власти очень не хотели продавать нам лицензию на врата. Возникли проблемы, обеспокоился Олег. О препятствиях с этой стороны он как-то не думал. Да, но преодолимые. «Никаких законных поводов отказать нам у них не было, а на откровенное самоуправство они не пойдут. Рискуют международной репутацией, особенно сейчас, когда внимание всего мира приковано к ним. И к вам!» – кивнул Илья. «Они перебивали ставки, затем были проблемы с сайтом. Наши программисты отследили эти проблемы. Очень любопытный источник». Он выложил на стол перед Олегом пять фотографий. «Вот пять врат. Ни одного места в пределах города, но то, что есть, для начала. Возможно, так даже лучше, чтобы люди вначале показали себя в условиях, где от их профессионализма не зависят людские жизни». «Да», — кивнул Олег, — «совершенно верно». Он поглядел на снимки. Фотографии со спутника, указывающие на место расположения врат. Что ж, рядом были указаны ранги врат. Три ранга «Д», один «Б» и один A. Значит, нам понадобится пять отрядов. Олег огляделся. Один возглавлю я сам, а еще четыре — — Дмитрий Ростиславович настаивает, чтобы вы не ставили Светлану Дмитриевну командиром отряда, — сообщил Илья. — Не ставил? — Олег удивился. — Я не собирался. У нее большая сила и огромный потенциал, но это не заменяет опыта. — Ха! — пронеслось у него в голове. — А у тебя-то самого большой опыт, что ли? Конечно, кое-что появилось. Но людьми ты будешь руководить впервые. Может, это и есть шанс проявить себя? Шевелить зомби, как куколками, это одно, а живые люди, которые могут и пострадать, это совсем другое. «Уже без пятнадцати восемь», — закончил он. «Скоро начнут стягиваться люди. Вот тогда и назначим командиров».